Видел я однажды его выступление на битинге. Говорит громко, кричит, а у самого глазки такие сытые, хитрые одновременно. Как откормленная мышка смотрит по сторонам и довольно так улыбается, глядя на наших ребят. Знал ведь сука, что это мы его посадили на престол и мы его защищаем. Плюнул я тогда и ушел. Мне глаза человека... Многое могут сказать. Это я сейчас таким дерьмом стал. Хожу в стареньком костюме, делаю вид, что меня ничего не интересует. Я ведь бывший офицер, имел неплохое образование и во многих вещах разбирался куда лучше местного председателя исполкома, которого все считают умнейшим человеком в городке. Нужно попытаться оторваться от этих типов. Но как это сделать? если все мое имущество в доме. И чемоданчик с деньгами тоже там. А без денег я нуль. Настоящий инвалид, который должен жить на нищенскую пенсию. Если, конечно, еще смогу ее выбить из нашего правительства. У меня там в чемоданчике еще 200 тысяч долларов. 50 я тогда в Ленинграде оставил для семьи. Переслал до своей смерти. Надеюсь, моя бывшая жена сумеет как-то по-умному ими распорядиться. Я бы ей, суки, копейки не послал. Это все для мальчика, для моего сына. Иногда ночью его во сне вижу. Какой он стал за два года. Уж, наверное, вырос, совсем взрослый. А поехать, увидеть его, никак нельзя. Меня могут сразу вычислить. И тогда ни мне, ни ему хорошо не будет. Вот и приходится его только во сне обнимать. Интересно, как этим типам удалось меня найти? Ведь Савелий мог и не расколоться. Старик твердый, кремень мужик. Его не так просто расколоть. Тогда каким образом им удалось меня вычислить? Каким? Дома у меня лежат три паспорта. Один из них с пустыми страницами. Можно вписать любую фамилию. Мне и придется теперь уезжать отсюда, придумывая для себя новую фамилию. Я живу в домике у Агрипины Изольдовны, в конце улицы. Меня занимает откуда такое древнеримское имя у этой милой старушки, в этой сибирской глуши. Впрочем, и не такое бывает. Через две улицы живет домна Николавна. О чем думал ее папаша, когда давал такое имя дочери? Кажется, я постепенно становлюсь типичным жителем маленького городка со своими провинциальными комплексами и амбициями. За два года почти всех здесь узнал, и ко мне многие привыкли, уважают, а некоторые молодые девочки даже заглядываются, хотя после смерти Ирины мне на них смотреть особенно не хочется. Был я два раза в Новосибирске, находил и там проституток. Один раз даже в Хабаровск поехал. Вот уж там настоящая раздолье. В единственной приличной гостинице девочки со своими мальчиками-сутенерами. Можешь выбрать любую. Не знаю почему, но с проститутками мне легче. Не нужно изображать из себя влюбленного павиана, говорить глупости, вилять хвостом. И все только для того, чтобы переспать с женщиной, а на утро ее забыть. Гораздо честнее просто заплатить и ни о чем не спрашивать. Поэтому на местных девочек в линках я внимания не обращаю. В городке все устоялось спокойно, благородно. Здесь, конечно, проституток не бывает. Да и туристов никогда не видели. Командировочный какой, и то редкий гость. Есть две-три соломенные вдовушки, которые готовы оказать услуги любому желающему. Но это тоже честные и милые женщины. Просто от безысходности такие от однообразного своего житья. И все-таки, почему они так нагло идут за мной? Словно не боятся, что я могу сбежать. Может, они уже знают про мой чемоданчик? Вроде не должны, спрятал я его неплохо. А бабки Агриппины сейчас дома все равно нет. Она к племяннице в деревню уехала, ключи от дома не оставила. И посторонние там появиться не могли. Соседи бы сразу заметили. Такие глазастые и ушастые соседи бывают только в провинциальных городах, когда любая новость о соседском петухе – целое событие, которое обсуждается несколько дней. Еще бы, ведь для них она гораздо интереснее, чем переворот в Сомали или ураган в Индонезии. Я на секунду останавливаюсь, чтобы оценить возможности моих преследователей. Достаточно крепкий, сильный, справиться будет нелегко. Но можно. Один слишком размахивает руками, не собран. Второй, коренастый, одетый в темные брюки и зеленую куртку, наоборот, угрюмый и мрачный. С ним будет посложнее. Видимо, бывший спортсмен. А у меня одна правая рука на них обоих. И все же, думаю, ребятам будет нелегко. Судя по лицам, они этого еще не понимают. Еще не знают, что я тот самый левша, на счету которого больше трупов, чем пальцев на их конечностях. Они даже не подозревают, что одна моя рука плюс голова в итоге гораздо сильнее, чем два накачанных мускулами пустоголовых балбеса. И мне нужно это им сейчас доказать. Глава третья. За шесть месяцев до событий. В большой гостиной было уютно и прохладно. Бесшумно работали японские кондиционеры, встроенные в стену. Три больших глубоких дивана с раскинутыми на них подушками создавали впечатление трех раковин, готовых поглотить любое живое существо. Несмотря на теплую весеннюю погоду, в конце зала горел камин, создавая особое ощущение уюта и покоя. В комнате находилось только два человека. Один был коротышка, подвижный, нервный, с комической узкой полоской усов и большой лысой головой. Другой напротив высокого роста, массивный, неповоротливый, с тяжелыми грубыми чертами лица и отвисшим подбородком. Он курил трубку время от времени, выбивая ее содержимое, стоявшую перед ним пепель.